Рецепт бессмертия. Запись. Перед записью убедитесь, что диск не имеет царапин. Царапины до записи и после имеют разное значение. Если диск был поврежден после записи, то под царапиной информация присутствует, и лазер может попытаться прочитать диск. Если же поверхность CD имела повреждение еще до записи, то дело может обернуться неудачным прожигом и невозможностью дальнейшего использования диска. Но даже если диск и записался, под царапиной информации все равно не будет. Будет. Чем это чревато, понять несложно. Поэтому чистые компакт-диски должны храниться в специальной круглой банке-боксе. Новые диски также можно держать и в пластиковых коробках, но в этом случае коробки должны быть запечатаны в специальные упаковки, чтобы внутрь на поверхность CD не попадала пыль и мусор. Еще один вариант хранения в простом бумажном конверте. Как ни странно, но для поверхности компакт-дисков наиболее дружелюбный материал именно бумага, а самый экономичный способ сберечь диски от царапин, положить их между страницами какой-нибудь книги. Ни в коем случае нельзя носить в рабочей сумке чистые диски, поскольку материал файлов кармашков хоть и мягок, но постепенно настолько затирает края новых дисков, что потом могут возникнуть проблемы с записью. Сама запись компакт-дисков осуществляется на компьютере. В наши дни прожечь CD может множество программ и приложений. Например, умеет писать диски Total Commander. Даже в самих операционных системах присутствует утилита, способная нарезать CD. Но я бы рекомендовал для записи дисков все же использовать специальные профильные платформы, ту же Neyro. В подобных программах гораздо больше опций и настроек, да и узкая специализация куда больше будет способствовать качеству, нежели принцип «все в одном». Скорость при записи необходимо установить самую низкую. Бытует мнение, что на низких скоростях вероятность ошибок гораздо меньше, да и буфер с информацией справляется лучше. Поэтому, отписав диск на низкой скорости, диджей будет иметь куда меньше проблем с его последующим воспроизведением. А для диджея, как вы прекрасно понимаете, совместимость его дисков с проигрывателями Lube – дело первостепенной важности. Функция нормализация при прожиге диска должна быть отключена, потому что без дополнительных корректировок программа не повышает громкость всех треков до максимально допустимого уровня, а опускает до некого усреднённого. После такой нормализации в кавычках громкость треков становится низкой, а с этой проблемой могут справиться далеко не все микшеры, а точнее их регуляторы уровня входного сигнала гейн. Такой нормализованный в кавычках трек даже на максимальном значении гейн будет звучать недостаточно громко. Компенсировать этот недостаток, конечно, можно, подняв уровень выходного сигнала мастер. Но сниженный уровень сигнала на дисках гораздо проще предупредить отключив нормализацию, чем потом всю вечеринку колдовать над мастером, с риском в какой-то из моментов на выходном каскаде получить перегрузку. Есть один хороший способ иметь гибкую музыкальную коллекцию. Это запись двух одинаковых дисков. Во-первых, копия диска будет весьма кстати, если с первым диском что-нибудь приключится. А во-вторых, что, как мне кажется, гораздо более важно, диджей будет иметь возможность воспроизводить треки из своей коллекции какой угодно по Следовательности. Например, если среди дисков нет дублей, то запустить с одного и того же диска трек номер 8 сразу же после трека номер 3, совместив их по всем правилам, физически невозможно. А с дисками-близнецами композицию можно совмещать с ней же самой. Так, еще будучи начинающим диджеем, я иногда сталкивался с тем, что трек, который, на мой взгляд, следовало поставить следующим, как назло оказывался на диске, играющим в в данный момент